Часть вторая. Трикс интригует, глава первая Великий визирь Аблухай слыл покровителем искусств, знатоком живописи, ценителем музыки, поклонником скульптуры, исследователем архитектуры, другом ремесел и светочем знаний. В этом, конечно, нет ничего необычного, за исключением того, что Аблухай и впрямь покровительствовал искусством. разбирался в полотнах старых и новых мастеров, обожал музыку, народную, камерную и оперную, не пренебрегая, впрочем, авторскими песнями под дутар, обожал древние статуи, особенно изображающие прекрасных обнаженных девушек, мог на память перечислить все красивейшие издания Самаршана и Королевства, ценил искусную работу мастеров-краснодеревщиков и ювелиров, а также издал указ, о непременном обучении грамоте и счету всех детей мужского пола, изъявивших к этому желание. Потому нет ничего удивительного, что все люди, творческие и жаждущие признания, а также золота и серебра, съезжались в Дахриан со всех концов света. Даже суровые мастера-варваров, режущие из моржовой кости и минотавровых рогов священные амулеты, порой посещали Дахриан. Даже гномы иногда посылали своих кузнецов преподавать на факультете ковки и литья. Даже высокомерные эльфы однажды приняли участие в певческом турнире, после которого несколько десятков человеческих певцов со стыда сменили профессию. Трикс к искусству относился с подобающей аристократу и магу снисходительностью. Конечно, чтобы соорудить магическую башню или самый простенький дворец, надо знать архитектуру, «Да и министреля послушать на перу всегда приятно. Но тратить на любование танцами или разглядывание картин целые дни — удивительно скучное занятие. Главное, чтобы великого визиря не обуяла жажда творчества», — озабоченно сказал Сутар по пути. «А это как?» «Ну, если великий визирь будет увлечен картинами, он может попросить вас нарисовать свой вопрос. Если танцами, то станцевать его». Видишь ли, юноша-визирь благоволит к тем, кто разделяет его увлечение искусствами. — Главное, чтобы он сейчас не был увлечен воянием из мрамора, — сказал Трикс. — А то я вопрос буду задавать несколько месяцев. Вслед за шутом Трикс и Иин прошли длинными коридорами, распугивая своим появлением охранников и слуг. Сутар явно пользовался во дворце авторитетом. Поднявшись по широкой мраморной лестнице, они вошли в резную дверь и оказались в небольшой, уютно обставленной ложе, нависающей над полутемным театральным залом. Занавес на сцене был задернут, публика в зале, по большей части люди артистической наружности, что-то обсуждала, лакомясь жареными, подсоленными зернами кукурузы. В ложе на широком мягком диване развалился пожилой мужчина в длиннополом халате, сухонький, с быстрыми умными глазами, простым белым тюрбаном, украшенным одним-единственным изумрудом, но крупным и чистым, сияющим, будто зеленый фонарик. Столик рядом с диваном был, как положено, завален фруктами и сладостями. «Антракт! Нам повезло!» — прошептал сутар. Склонился перед человеком и произнес. «А вот и я, великий визирь! Твой верный и старый шут и наперстник!» Визирь кивнул и произнес. «Твой приход, как халва из Шут-сутар. Я вниманием твоим обогрет, Шут-сутар. Что причиной этого служит визита? Говори же, я жду твой ответ, Шут-сутар. Полагаю, волшебник, что дружен с драконом, к нам пришел для ученых бесед, Шут-сутар. Шут с тревогой оглянулся на Трикса, и тот понял, что ему предстоит испытание. Судя по всему, визирь говорил знаменитыми самаршанскими козелями. Выступив вперед, Трикс вежливо поклонился и сказал, «Ты мудрец и хранитель искусств, облухай. Всем известен отличный твой вкус, облухай. Я уверен, что мудрость в делах государства исцелит мою тяжкую грусть, облухай. Я хотел бы поведать, о чем я тревожусь, и услышать ответ твоих уст, облухай». «Хм». — сказал визирь. — Конечно, рифмы весьма вольные, но когда ты начал со слова «искусств», я вообще ничего хорошего не ожидал. Ты занимаешься стихосложением. — Я в стихах очень слаб, признаюсь, облухай, — начал Трикс. — Довольно, довольно. Говори прозой. Визирь сел на диван и с любопытством осмотрел Трикса. — А второй мальчик? — Иен, как я понимаю. «Тот, которого ты купил на рынке рабов за перстень любезного короля Маркеля?» «Он не понимает по-самаршански?» «Нет, не понимаю», — вздохнул Иин. Визирь засмеялся. «А на каком языке ты мне отвечаешь?» «Все понятно. Драконы и с тобой поговорили. Я слушаю тебя, Трикс Солье». «О, мудрая блухай. Трикс еще раз поклонился. «Мне кажется, ты прекрасно знаешь все, что я хотел сказать». «Работа такая», — вздохнул визирь. «Совсем лишен радости неожиданных встреч и разговоров. Будешь, Шербет?» «Буду». Трикс, повинуясь кивку визиря, сел на низенькую табуретку напротив дивана. «Досточтимый блухай! Пусть тебе известны все мои вопросы, но я не знаю ответов». «Ответы», — вздохнула блухай. «Хорошо». Ответы мои будут. Да, да, нет, да. Трик сглотнул щербет и задумался. Потом признался. Без вопросов непонятно. Вопросы твои, мальчик, были бы такими, — вздохнула облухай. Намерен ли я сражаться с прозрачным богом? Понимаю ли я, что помощь витамантов опасна? Готов ли я сменить помощь витамантов на помощь короля Маркеля? «Выполнили я то, что витаманты потребуют за свою помощь». «А мне кажется, что лучше были бы ответы «да, да, нет, нет», — сказал Трикс. «Что-то мне подсказывает, что все остальное от лукавого». «Я не могу давать волшебникам лживых клятв», — покачал головой визирь. «Если расплатой за победу будет война с его величеством Маркелем, то будет война. Мне очень жаль». Трикс мрачно смотрел на пустую сцену. Народ в зале рассаживался по местам. Начала играть тихая музыка. «Посмотришь представление?» — любезно поинтересовался облухай. «Занимательная история. Уверен, что она тебе понравится». «Значит, все зря?» — тихо спросил Трикс. «Значит, я зря приехал в Самаршан?» «Ты можешь предложить мне какой-то другой выход?» — спросил визирь. — Нет? — Тогда давай смотреть пьесу. Кстати, она называется «Подвиги любви» или «Морские приключения юного мага». Что-то знакомое почудилось Триксу в названии. Нет, пьесы такой он не видел, но что-то шевельнулось в памяти. Занавес медленно разошелся. На сцене возвышался корабль, точнее нос корабля, На носу корабля стоял незнакомый безус и юноша, козырьком прижимая колбу ладонь и вглядываясь в зал. А за ним стояли... — Бамбура! — потрясенно воскликнул Трикс. «Шараш! — Шараш! Хорт! Майхель! Среди актеров стоял маленький мальчик, который, очевидно, изображал Халандери, а у его ног сидел белый песик Альби. — Это же мы на корабле! — прошептал Иен. «Презренные витаманты близятся!» — тонким голосом воскликнул юноша, играющий Трикса. «Я обращу всю свою могучую магию против их белого колдовства!» «Вы же друзья! Поддержите меня силой своего оружия!» «Сразимся и победим!» — воскликнул Майхель, выдвигаясь вперед. К удивлению Трикса, директор театра был облачен в побрякивающей доспехи и вооружен мечом. «В этом, клянусь тебе, я, славный рыцарь Паклус!» «Я — могучий варвар Хорт, сказал Шараш. «Я — горец Шараш!» — поддержал его Бамбура. «Я — капитан Бамбура!» — заявил Хорт. «Ничего не понимаю», — признался Трикс. «Это ведь на самом деле было!» Великий визирь кивнул и промолвил. «Я знаю». «Но почему они изображают не самих себя?» — спросил Трикс. «И где я?» — возмутился Иэн. «Ну, оруженосец Иэн пал смертью храбрых в середине первого акта», — пояснил облухай. «Все в зале рыдали. Его, видишь ли, изображал тот же юноша, что играет Трикса. Поэтому они вместе не появлялись». «Я? Пал?» — обиженно сказал Иэн. «А играют они не себя, а роли», — продолжал облухай. «В этом великая сила искусства, друзья мои. Видимо, Шараш лучше справляется с ролью варвара, а варвар прекрасно изображает капитана». На сцене меж тем начала появляться корма другого корабля. Слышно было поскрипывание блоков, тащивших декорации по сцене. Ах! Меня поразила магия! простонал бамбура, то есть хорт, и рухнул за корабль, скрывшись из глаз. Такого не было, сказал возмущенный Трикс. Но должен же кто-то играть в злого витаманта Гавара, усмехнулся Визирь. Хотел бы я посмотреть сейчас на его физиономию, сказал Трикс. А ты посмотри, предложил Визирь. Он в зале, в первом ряду. Я испытал огромнейшее удовольствие, когда узнал, что именно Гавар приехал вести переговоры. Трикс вздрогнул и подумал, что великий визирь чем-то напоминает ему короля Маркеля, но куда сильнее неприметного министра тайной канцелярии. А похоже, знал все и даже немного больше, и вряд ли стоило сочувствовать покровителю искусств, что он вынужден еще и править вместо излишне доброго султана. Визирь прекрасно совмещал одно с другим. А еще Трикс понял, что добрый султан остается на троне не только из-за мягкосердечия визиря, но и по причине его практичности. — О чем-то задумался? — ласково полюбопытствовал облухай. На сцене тем временем появился гавар, то есть хорд, изображающий гавара, и принялся размахивать черным мечом. — Скажи... — О, мудрая глухая, что я должен сделать, чтобы вы не пошли на союз с витамантами и не стали воевать с нами? — спросил Трикс. — То, что ты должен сделать, не равно тому, что ты сделать можешь, — небрежно ответил визиль. — И все-таки войско прозрачного бога движется к столице. Через три дня оно встанет у наших стен и... Вожди племен потребуют созвать совет старейшин. Если султан не послушается приказов совета, прозрачный бог сместит его и сам станет султаном. Визирь помолчал. И пойдет войной на ваше королевство. Если я призову в бой драконов и воспользуюсь помощью витамантов, мы можем одолеть прозрачного бога. И тоже пойдем войной на королевство. Трикс ждал. Сделай так. чтобы прозрачный бог не дошел до столицы. Просто сказал визирь, уговори его, победи его, обмани его, убей его, как угодно. И тогда я отправлю Гавара прочь, отпущу драконов и не стану воевать с вами.